Вся эта русская экзотика Паулюса поначалу только смешила. Никаких выводов он пока не делал. Методично и скрупулезно он приобщался к новой для него среде, все тщательно продумывая. После войны Фердинанд Гейм вспоминал случалось даже так, что утром Паулюс отвергал решение, принятое вечером, всю ночь думая и решив, что следует поступить иначе. Между ним и его адъютантом Вильгельмом Адамом сразу почти с первого дня возникла доверительная приязнь. Меня тревожит, что большинство командиров корпусов и дивизий шестой армии старше меня не только годами. Как найти общий язык с Генрихом Деблоа, который когда-то командовал ротой, имея в своем подчинении еврейтера Адольфа Шикльгрубера, ставшего для нас фюрером Гитлером. Э, ерунда, отвечал Адам. Дебуан не слишком-то задается от такой чести. Ему плевать на всех ефрейторов». Паулюс посетил поле Полтавской битвы. Он долго стоял возле массивного памятника погибшим здесь шведским драбантом. Его внимание привлекла русская надпись на монументе. Кучинбах, а что здесь написано? Наверное, русские и на том свете не оставили шведов своей братню. Кучинбах перевёл: "Сведам от россиян. Вечная память храбрым шведским воинам". Удивлению не было предела. Мало того, что русские свято берегли могилу своих давних недругов, они еще и выражали им свое уважение. Интересно, барон, отнесутся ли русские с таким же респектом к могилам наших солдат, офицеров и генералов? Кучинбах страдал от мороза, ёжись в своей черной эссесовской шинели. Он сказал Фестю, что в русском народе существует пикантное выражение: осиновый кол тебе на могилу. Я думаю, что русские скорее всего пройдутся над нашим прахом своими бульдозерами. Конечно, он повидался с бароном Максимилианом Вейхсом, командующим всей группой юг, в подчинении которого состояла его шестая армия. Вейхс, осторожный и болезненный человек, почти равнодушно реагировал на первый вопрос Паулюса. Как мне относиться к маршалу Тимошенко? А как вы к нему относитесь? Пожалуй, скептически. Скепсис здесь неуместен, отреагировал Зейхс. Ибо для нас зачастую опасны не сталинские полководцы, а те силы, которые Сталин предоставил в их распоряжении. Правда известно, что маршал Тимошенко не жалеет крови своих солдат. Он со времени штурма линии Маннергейма привык действовать ударами в лоб, но отказать ему в напористости я не смею. Тимошенко даже опасен для нас в своем нажиме на Барвенкова, желая творить ворота на Харьков и вытеснить нас из районов промышленного Донбасса. А почему вы Паулюс о нем спрашиваете? Паулюс объяснил, что ему, вчерашнему генеральштаблеру, необходимо знать слабости противника. Если я начну строить свою тактику на академических военных законах, то это не значит, что победа мне обеспечена, ибо с противной мне стороны точные законы тактики и стратегии могут не соблюдаться, и в этом случае я могу остаться в дураках. Как бы ни была хитра лисица, как бы она не изощряла свой ум, но в лапы медведей ей лучше не попадаться. "Так вы не попадайтесь", здраво отвечал Вейс. Возвращаясь в Полтаву, закутанный в русскую шубу, Паулюс ознакомился с русской листовкой, которую поднял с дороги его адъютант Адам, и Паулюс прежде всего подивился хорошему качеству бумаги. Поразил его и удачный остроумный фотомонтаж. На листовке знаменитой Мольтке встряхивал Гитлера в своей руке, словно поршу щенка. А внизу была приведена цитата из высказываний Мольтке: "Не смейте вступать в бескрайние русские просторы. Бойтесь силы сопротивления русских". Глава 9-я Бывалые солдаты, которым выпало воевать с Тимошенко ещё финскую компанию, побаивались служить под его началом. Он этот черт лысый тогда нашего брата не жалел. Гляди, как бы и теперь трупешников из нас не наделал. Мнение бойцов было устойчивым. Где бы Тимоха ни появился, там всегда ожидая несчастья. Семёна Константиновича Тимошенко всегда отличала от других не в меру воинственный оптимизм. Даже попадая под бомбёжки, уже полузасыпанной землёй, он ещё грозил кулаком немецким самолётам. Ну ладно, вы у меня ещё дождётесь. У было присущее упорство в мнении, переходящее в упрямство. Внешне он никогда не поддавался панике, оставаясь невозмутимым. Как бы дурно ни складывалась обстановка на фронте, он всегда докладывал наверх, что все в порядке. Даже под Киевом, когда, показалось, запылив небеса танковые колонны Эвальда Клейста, в полтысячи роликов, маршал не изменил себя, смело выставив против армады свои последние девять танков. Хорошо это или плохо? Не мне судить, думайте сами. Вы у меня еще дождетесь», — угрожал он Вермахту. Этот оптимизм, не всегда оправданный, делал маршала уверенным в победе даже в тех случаях, когда силы противника превосходили его реальные возможности. Тимошенко своей слабости не признавал, а опыт штурма линий Маннергейма убедил его в том, что если без конца лупить в одно и то же место, то оборона противника сама по себе развалится. Теперь заведомо убежденный в слабости врага, тем более что товарищ Сталин уже сказал об этом по радио, Тимошенко убеждал себя и других. Никаких сомнений в успехе. Перед нами уже деморализованный, перепуганный врак. А мы имеем ясную цель. Вооруженные могучей сталинской техникой, мы способны теперь гнать и гнать подлых захватчиков до Берлина фронтовые командиры ежедневно соприкасаясь с противником и допрашивая пленных, слабости врага не наблюдали. Наоборот, они уже выявили трехкратное превосходство немцев в противотанковой артиллерии. В беседах между собой командиры критиковали беспричинные выводы главкома. Может быть, сталинская техника и могучая, но до нас она еще не дошла. Ладно, мы люди непромокаемые и несгораемые». А приказы начальства не обсуждаются. Ого, ещё как обсуждается, стоит только в окопах наших солдат послушать. Это командиром до да генералом можно рты затыкать, а рядовому попробую, он тебя пошлет до фени. Разведка предупреждала: все населенные пункты немцы укрепили доцами, в селах выставлены гарнизоны, усиленные танками. На железных дорог немцы заранее обливали водой, чтобы образовались скользкие и прочные откосы. Но Тимошенко оставался верен себе. Враг на себе узнает всю несокрушимую мощь нашей доблестной красной кавалерии. Наконец, войска получили новое оружие противотанковое оружье ПТР. В истории бывают странные совпадения. Тимошенко начал наступать Когда угробили в самолёте полумёртвого Рейхеннау, когда в шестую армию назначили Паулюса, ещё не успевшего освоиться в делах фронта, лютовали морозы, Украину завалило таким снегом, какого старожилы давно не помнили. Артиллерийские тягачи не могли вытянуть пушки в передовой. В снегу умирали обессиленные лошади. Грузовики застревали в сугробах. Шофёры лопатами разгребали завалы снега, чтобы прошли их машины. Штабы отрывались от своих частей. Убитые в атаках не падали, а замерзали стоя, по грудь в сугробах. С первых же часов наступления стало ясно, что прорыва не будет, а будет лишь отжимание, оттеснение, отталкивание противника. Темп наступления был очень низким, от двух до восьми километров в сутки. Взяли хутор, хорошо. Завтра возьмем деревню. Несмотря на геройские усилия, бойцы с трудом разрушали немецкую оборону. Потери были велики. Обескровленные войска в некоторых местах даже были отброшены назад. Кажется, прав был Жуков, предчувствуя и малые успехи, и большие жертвы. Тимошенко руководил наступлением из Воронежа. Его начальник штаба Баграмян докладывал, что кавалерия, атакуя врага в лоб, застряла в глубоких снегах, а сверху ее уничтожает немецкая авиация. Боеприпасы уже кончаются. Так скоро? удивился Маршал. Да, на путях гигантские снежные заносы, эшелоны простаивают сутками, не в силах сдвинуться с места. Сколько взято пленных? 25 фрицев. Почему так мало возмутился Тимошенко? Не хотят сдаваться, вот и все». За время наступления оно длилось 13 дней, в плен сдались лишь 115 человек. Танков у Тимошенко было очень мало, но он подчинил их стрелковым дивизиям, командиры которых далекие от понимания танковой тактики, поставили эти машины на убой под немецкие 88. Директива ставки ВГК от 10 января, конечно, маршем была изучена, но выводов он, кажется, не сделал. Мемуары М. Баграмяна в том месте, где он описывает эту операцию, пестрят выражениями. Успеха не имели, вперёд не продвинулись, были остановлены удачнее всех действовали лыжники и те войска, что двигались на крестьянских санях. Так иногда бывает, на войне, что дедовские методы оказываются лучше новых, и полководец обязан учитывать их выгоду. Очевидец писал, Медленно, очень медленно двигались цепи. Бойцы шли по пояс в снегу, на плечах тащили пулеметы, с большим трудом тянули через толщу снега пушки. Это была не только война, но и тяжкий труд, почти каторжный. На флангах своих армий Тимошенко не удалось прорвать оборону. С севера Балаклею держал Паулюс с танками Готы. На юге вцепился в славянск генерал Клейст тоже с танками, которые по зимним шляхам он передвинул от реки Миус. Кризис в войсках противника обозначился лишь 24 января, когда наша кавалерия ворвалась в улицы Барвинкова и спешившись вступила в кровопролитные бои. Барвинкова служила для немцев тыловой базой снабжения, а железнодорожная станция «Лозовая» группировала немецкие эшелоны на Харьковской магистрали. Эта «Лозовая» тоже была взята. Викс в эти дни указал Паулису выдвинуть вперед свои резервы. 24 января, когда в армии Тимошенко всем уже стало ясно, что наступательный порыв выдохся, а войска не в силах продвигаться вперед, только один маршал Тимошенко не понимал этого и собрал у себя совещание, заявляя: "Именно сейчас сложилась самая благоприятная обстановка для дальнейшего развития нашего наступления". Но слова, какие бы они ни были громкие, так и остались словами. Войска остановились, а по флангам еще велись затяжные изнурительные бои. Результат Барвинковской операции был таков: наша армия пробилась на 90 километров к западу, образуя в линии фронта выпуклость Барвинковского выступа, который выделялся на картах как болезненно разбухший нарыв. 31 января операция была закончена, но участники ее пишут в воспоминаниях, что она заглохла сама по себе, даже без приказа. Иван Христофорович Баграмян был намного умнее маршала Тимошенко, и он развернул перед ним карту с этим выступом. "Возникла новая опасность", сказал он. "Мы в результате громадных потерь обрели, благодаря этому Барвинковскому пузырю, лишние 440 километров в новой линии фронта, который образовался. Сам вижу, отвечал Тимошенко. Так разве же это плохо, что мы выдвинулись вперед, словно клин? В эти дни Сталин сказал маршалу Шапошникову. "Товарищ Тимошенко не справился с поставленной перед ним задачей. Крыста с его танками он лишь побеспокоил, а Харьков не освободил". Но товарищ Тимошенко настроен очень бодро. Основательно полагая, что Барвинковский выступ является удобным плацдармом для нашего дальнейшего продвижения, как к Харькову, так и в области Донбасса. Что скажете? На столе Верховного оставал в тарелках обед, до которого он даже не дотронулся. Шапошников указал на дугу выступа. Немцы, отвечал он, способны совсем иначе взглянуть на кривизну фронта. Для нас этот Барвинковский выступ кажется многообещающим плацдармом для выдвижения, а немцы вправе считать его оперативным мешком, в котором оказалась наша армия. Борис Михайлович, вежливо сказал Сталин, мы с вами в Кремле, но товарищу Тимошенко на месте виднее. Это как раз и был тот случай, когда наверху могло быть виднее, нежели на месте, но спорить со Сталиным не приходилось. Шапошников был человеком слишком мягким, зато вот грубоватый Жуков высказал ему все, что думал. Из-за этого Барвинковского выступа они там получили фронт в два раза больше, чем имели, и весь он в дырках. Чем маршал Тимошенко заткнет эти дырки? Разве что своим пальцем, да и то на карте своего штаба. Где же конкретный результат? Не вижу. Сейчас уже не сороковой год, когда мы немцев в лоб пугали. А Тимошенко еще не слез с той кобылы, взнос взнуздал в восемнадцатом. Я опасаюсь этого выступа». Я тоже голубчик, ответил ему Шапошников. В эти дни Гитлеру доложили, что среди солдат Восточного фронта воцарилось уныние, не слыхать бодрых песен с уверенностью в конечной победе. Это фюрера возмутило. Всех запевал, который осмелится нагонять соску, спровадить в штрафные роты. Пусть уж лучше горланит похабную лили марлен. Нежели был у меня товарищ, был у меня товарищ. Да, у многих были товарищи, но товарищи похоронили. Что-то страшное творилось на путях, по которым двигались с фронта эшелоны, вывозящие в Германию раненых. Железнодорожное хозяйство было давно разрушено, а снежные заносы были столь велики, что санитарные поезда двигались со скоростью 10-15 км в час. Паулюс случайно как-то зашел обогреться в один из вагонов такого поезда, который оказался операционный. При нем врачи укладывали на стол еврейтера со значком 23, что означало, что Ефрейтер вышел живым из двадцати рукопашных схваток. Теперь он орал от боли. А морфия нет, предупредил врач. Коньяк С надеждой вопросил вояка. Тоже нет. Выпили. Терпите. Сколько можно, кричал Ефрейтор. Если вы человек гуманной профессии, так пристрелите меня еще до операции. Санитары, держите его крепче. А, воткните ему в рот сигару, указал врач. Шестая армия Паулюса снабжалась бразильскими сигарами. Паулюс удачно выбрался из Барвинковского кризиса. Его смущала лишь потеря станции Лозовая. Вильгельм Адам писал о нём. Его острый как клинок ум, его непобедимая логика снискали ему уважение всех сотрудников. Я не помню такого случая, когда бы он недооценил противника или переоценил бы собственные силы и возможности. Решение его созревало после длительного и трезвого обсуждения. Да, можно согласиться, что «Паулюс» — не импульсивный клейст и непорывистый год. Характеру его скорее импонировал педантичный нрав барона Максимилиана Вейхса, который вскоре и навестил его в помещении сельской школы, где Паулюс разместил свой штаб. Пахло лизоформом, даже криозотом, наконец просто дерьмом, кучи которого валялись по углам школьных классов и которая расставтывалось и разносилась на сапогах солдат по коридорам и лестницам. Что у вас за свинарник, сказал Вейхс, здороваясь. В этой школе раньше стоял 208-й пехотный полк, который и загадил все, что можно. Я не стал ругаться, барон, ибо этот полк в одну ночь потерял 700 солдат при выдвижении к Изюму, убитыми и обмороженными. В углу штабной комнаты кучей валялись красочные солдатские журналы с видами пляжей Нормандии, с изображением солдат, вермахта загорающих в шезлонгах на берегах Ливии. Они уплетали сливки в харчевнях древнего Брюки. Такие фотографии украшались призывными надписями: «Бесплатное путешествие в рядах германского вермахта". Жекс, конечно же, завел речь о Брвинковском выступе. Скажите, Паулюс, вас не пугает этот болезненный аппендикс, в который маршал Тимошенко запихнул свою армию? «Нисколько», — последовал ответ. Я с Геймом уже обсудил ситуацию, сочтя ее выгодной для нас и очень опасной для того же маршала Тимошенко. Потому и решили не выдавливать русских из этого, как вы удачно выразились, от Гейм услужливо раскатал карту. Паулюс указал Вейксу на Балаклею. Если моя шестая армия ударит с севера, а танки Клейста палец Паулюса резко передвинулся в город Славянску, ударит с юга, то весь этот оперативный мешок окажется прочно завязан. Однако, заметил Лейс, Тимошенко все таки получил от нас в подарок хороший плацдарм для выдвижения к Харькову. Паулюс отвечал ему без промедления. Будь я на месте Тимошенко, я бы никогда не начинал наступление, выбираясь на стратегический простор из узкого оперативного мешка. Это слишком рискованно. Что бы вы сделали, будь вы на месте маршала Тимошенко? Вопрос трудный, поежился Паулюс. Но я постараюсь ответить. Будь я на месте Тимошенко, я бы плюнул на всё и отвел бы свои войска назад, обратно с этого выступа. Но вы понимаете, засмеялся Вейс, что ни Сталин, ни Тимошенко на это никогда не пойдут. Отвести свои войска после того, как эти войска оросили Барвенковский выступ своей же кровью? Нет, сейчас они думают о другом. Чтобы с этого выступа и начать свое наступление на Хайков и Донбасс. Прощаясь, барон Вейхс под большим секретом сообщил Паулюсу нечто серьезное, выуженное из глубин Вольфшанц. Догадываетесь ли вы, почему фюрер поставил вас во главе шестой армии? Паулюс сказал, что не догадывается. Он решил поднять ваш престиж на этом посту, чтобы потом вы как фронтовой генерал заменили Йодля, которым Гитлер недоволен. Но фюрер сейчас всеми генералами недоволен, это правда, сказал Гейс. Но Йодель стал его раздражать, настаивая на окончательном штурме Ленинграда, а не забираться на Кавказ, куда так стремится наш фюрер, привлеченный ароматом майкопской и бакинской нефти. Впрочем, я пойду А то у вас здесь в этой школе дышать невозможно от вонищи. Сколько вы сказали, положили в пехотный полк 700. Госпитали забиты, вывозить не успевают. Всего доброго, Паульс, я поехал. В морозном небе слышалось тарахтение. Это кружил над школой русский самолет устаревшей конструкции По-2, который в вермахте называли кофейной мельницей или швейной машинкой». Когда же кончатся эти морозы, сказал Павлус. Вспоминаю. Когда бы не зашла речь о войне, обязательно кто-нибудь из собеседников в удивлении воскликнет, а все таки хотелось бы знать, как могло случиться, что немецкие войска оказались на берегах Волги. Однозначным ответ быть не может. Силы нашего народа были колоссальны. Мы не знаем точно, сколько людей выставила наша страна на передовую линию огня, и, пожалуй, это останется неизвестно. Но зато известно, что за годы войны мать России пошила около 40 миллионов шинелей, 20 миллионов ватников, 70 миллионов гимнастерок и дала фронту 11 миллионов пар валенок. По этим цифрам можно прикинуть, каковы были наши резервы. А как же немцы оказались на Волге? В самом деле, как? Знаю, что мое мнение историки, наверное, станут оспаривать. И все же я свое мнение скрывать от читателя не стану. Много, скажу я вам, было допущено ошибок в этой войне. Но будущая трагедии Сталинграда, мне кажется, начиналась именно в Барвинково. Откуда Сталин и Тимошенко хотели бы развить мощное наступление, и от этого же Барвинково перед войсками Паулюса скоро откроется стратегический простор, выкатывающий немецкие танки к берегам нашей матушки Волги. Глава десятая. В ожидании. В Войну в Ливии сами же англичане прозвали африканскими качелями. И эти качели работали исправно. Ромель вперед, Окинлик назад. Роммель вправо, Окинлик налево. Португальский историк Микша писал: Самой замечательной способностью Ромеля была его способность с молниеносной быстротой сосредоточивать свои войска в нужном направлении. Благодаря той быстроте, с какой им это делалось, у противника создавалось впечатление, что такое же превосходство у него имеется и на всех других направлениях. И чем хуже становились дела итало-немецкого корпуса в Ливии, тем изощреннее действовал Ромель. А сейчас дела складывались неважно. Гитлер еще не мог оправиться после поражения под Москвой, а Муссолини задерживал доставку горючего, ибо его танкерный флот бомбили английские пилоты с аэродромов Мальты. Кстати, Дучи не раз трезвонил, что возьмет Мальту с моря, и по этому случаю итальянцы придумали такой анекдот. Сдучи, почему ты не можешь взять Мальту? На этот вопрос фюрера Муссолини с язвой ответил, потому что Мальта, как и Англия, тоже остров. Намёк-то говорят русский не в бровь, а прямо в глаз. Лишь в январе Муссолини отправил для Ромеля нефтяные лоханки, которые на этот раз тащились под конвоем Линкоров. Именно в те дни, когда маршал Тимошенко устремлял свою армию на Барвинково, Роммель еще не маршал, опять начал раскачивать африканские качели, с которых давно уже пора сорваться кому-либо из двух, или ему Ромелю, или Акинлику. Фантазия у Эрвина Роммеля работала превосходно. Я никогда в жизни не красил заборов, сказал он своему штабу. Но сейчас, кажется, предстоит побыть в роли хорошего маляра. А что, если нам закамуфлировать танки под грузовики, а грузовики сделать издали похожими на танки? Этим примитивным камуфляжем он задурил разведку Окиндика. Неожиданным манёвром прошlineEdit англичан на части, затем снова вошел в Бенгази, где и захватил склады снабжения, топлива, оружия и естественно, пленных. Самое лучшее, бронедивизии Акинлика драпала от него столь усердно, что оставило Ромилю даже без боя сотню новеньких танц. Я не знал, сказал Ромель, что малярные работы так хорошо оплачиваются. Всегда выгодно иметь вторую профессию. Йодель как-то неохотно докладывал Гитлеру: "Сколько же завистников у этого счастливчика!" И он опять вырвался к табруку. При этом мой фюрер успех достигнут им даже без поддержки нашей авиации. А теперь, чтобы закрепить успех, Роммель просит у нас самолетов». И ничего не получит, отвечал Гитлер. Вся наша авиация задействована на востоке, там она и останется. Геббельс навестив Гитлера в его вольфшанце, записал в своем дневнике: "Фюрер рассказал мне, как близко в последние месяцы мы были к зиме Наполеона". Собачка, которую подарили Фюреру, теперь играет в его комнате. Он всем сердцем привязан к пёсику, который волен делать всё, что хочет в его бункере. В настоящее время этот пёс ближе к сердцу Фюрера, чем кто-либо ещё. Выбравшись из бункера, Гитлер глянул на заснеженные ёлки и сказал Борману: Смотри, Мартин, за ночь выпал снег. Я с детства боялся холода, а снег ненавижу всеми фибрами души. Теперь я знаю, почему так. Это было дурное предчувствие. Но весною я всегда оживаю. Поскорей бы пришла оттепель, вместе с которой воскреснет и мой Вермахт. Ромель раскачивал африканские качели напрасно. Гитлера сейчас волновал не Таврук, а русская вязьма, где русские выбросили воздушные десанты. Правда, здесь они напоролись на крепкую оборону. Сил для овладения вязьмой у них не хватило. Но под Демянском росла угроза окружения немецких дивизий. Йодер предупредил Гальдера. Кажется, наш гениальный фюрер раньше всех нас уже понял, что война на востоке проиграна. Гальдер и сам начал сознавать это. Но у нас нет выхода, сказал он. Теперь я думаю, что Хойзенгер прав, говоря о наступлении летом, как о спасении Германии, о спасении всех нас. 30 января в Берлинском спортпаласте Гитлер выступил с речью, откровенно признавшись перед публикой, что ему неизвестно, чем закончится будущая летняя кампания, и в конце речи он ханжески обратился к всевышним силам: "Господь Бог, дай нам сил завоевать свободу нашему народу, нашим детям, детям наших детей, и не только нашему народу, но и всем другим народам мира. Это был очень странный и даже я бы сказал, кокетливый реверанс безбожного атеиста перед кем? Историки полагают, что Всевышний тут ни при причём. А Гитлер, призвав Бога на помощь, заодно уже призывал к миру Черчилля с Рузвельтом, чтобы совместными усилиями доколотить безбожного семинариста Сталина. Франц Гальдер встревоженно докладывал Гитлеру: "Случилось то, чего мы никак не ожидали. Под Демянском русские захлопнули в котле около ста тысяч наших солдат". Кажется, они переняли кое-что из опыта блицкрига нашей прошлогодней компании, когда мы их как следует вскипятили во множестве подобных котлов. Теперь для снабжения окруженных дивизий ежесуточно требуются усилие более сотни транспортных самолетов. самолётов. маршал Геринг обязан выстроить воздушный мост. В бункере Гитлера нарочитая простота. Серый линолеум на полу, серые стены, матовый плафон под потолком, коричневая обивка кресел из угла не успели убрать какашки его пёсика. Кто у нас специалист по котлам, спросил Гитлер. Гейдлер, удивленно выгнул плечи, до сих пор Вермахт сам устраивал котлы другим, и потому он ответил: "Мы таких специалистов не готовили. Правда, в котле оказался наш генерал Курт Зейдлиц фон Курцбах, прямой потомок того самого пьяницы Зедлица, который водил кавалерию короля Фридриха Великого. Я уже имел связь с ним по радио, и Зедлиц берется пробить коридор из котла". Германская промышленность торопливо осваивала сибирский паровоз, которому не страшны русские морозы. Железнодорожная система Германии находилась в стадии развала. Русский фронт алчно заглатывал в себя не только танки и пушки, в нем бесследно растворились и тысячи вагонов. Не хватало цветных металлов. Гитлер велел снимать с церквей колокола. Из типографии изымали медные шрифты, из текстильных машин выдергивали медные валики. В таких вот условиях Гитлер доверил вопросы вооружения Вермахта своему лейб-архитектору, еще молодому человеку Альберту Шпееру. Он не скрыл от Шпеера, что решил взять пример со Сталина, который поставил во главе наркомата вооружения совсем молодого парня Дмитрия Федоровича Устинова которые, кажется моложе и вас, Шпеер. Предлагаю вам вступить с этим Устиновым в единоборство, кто кого. Русские помешались на социалистическом соревновании. Вот вы и покажите им германский стиль работы. Шпер оказался превосходным организатором. Он сразу же заявил, что ускорит программу выпуска самых новейших танков, которые станут совершеннее Т-4. Речь шла о будущих Тиграх и Пантерах. Альберт Шпейер доказывал: за годы войны Германия сократила выпуск товаров широкого потребления всего лишь на 3%. Этого мало. Я считаю, говорил Шпеер, что нам следует брать пример с русских, которые всю свою промышленность, включая и легкую, строго подчинили требованиям только фронта. До января 1942 года Гитлер умышленно не сокращал производство широпотреба, чтобы не возникло недовольства войной среди населения. Теперь архитектор Шпеер настоял перед фюрером, чтобы сократить ширпотреб на 12%. А я обещаю вам завалить фронт танками. Они у меня будут выскакивать из цехов, как детские игрушки, а подводные лодки будут прыгать со стапелей в глубину моря со скоростью лягушек, завидевших аиста, щелкающего клювом от голода. Тут появился и Геринг, заговоривший о женщинах. Хватит им торчать на кухнях или мотаться по магазинам, отыскивая кусок мяса без костей и пожирнее. Женский труд на производстве был запрещен, дабы не повредить женщине в главном, в ее материнстве, в ее заботах о воспитании детей, в домашних хлопотах. Женский труд был в Германии только добровольным. Если женщина сама пожелает трудиться, но в 1942 году Геринг доказал фюреру Прежние запреты мешали эффективному привлечению женщин к труду на пользу фронта. Отныне женский труд станет не добровольным, а обязательным. Без этого нам никак не выправить промышленных задач, сопряженных с войной на востоке. Адольф Хойзенгер именно в эти дни уже подготовил проект летнего наступления Вермахта, строго секретный с весны мы обрушим русскую оборону на Керченском полуострове. Манштейну взять Севастополь. Наконец, планировал Хойзингер, мы ликвидируем уродливую бородавку Барвинковского выступа, после чего можно развивать наступление в сторону Кавказа и Волги. Если большевистский режим и уцелеет сам по себе, то летом он будет надломлен и полностью обескровлен. Москва как цель наступления, пока отпадала», – писал Хозингер. Я прошу читателя запомнить эту фразу, ибо в планах Вермахта она была самой, пожалуй, существенной. А милый песик продолжал жить и радоваться жизни в бункере фюрера. Иногда я думаю, не тот ли это песик, который потом вырос в большую собаку, на которой Гитлер в мае 1945 года испробовал силу ядер, которым и сам отравился. Сильные морозы на Украине держались вплоть до 10 февраля. Паулюс страдая от холода и ослабленный приступами перемежающейся дизентерии все таки неустанно выезжал на линию Барвинковского выступа, возвращаясь с фронта или в уютную Полтаву, или развороченный бомбами обгорелый Харьков. Когда же наконец потеплеет, спрашивал он. Отменив приказы Рейхнау, Паулюс облегчил свою христианскую совесть, хотя его поступок вызвал осуждение генералов подобных Хейцу, но этот же поступок заслужил одобрение таких людей, как Мартин Латман или Отто Корфс. Утро командующего начиналось с чашечки кофе. "Что за гадость мне сегодня налили", говорил Паулюс. Русский кофе здоровье», – пояснил взять. Можно быть здоровым, только это не кофе. Да, пахнет обычным пережжённым ячменем. У Сталина есть такой нарком Микоянц, большой пропагандист советского шампанского, который с кофе выкручивается без помощи Бразилии». Ага, значит, у них тоже полно всяких эрзацев, сколько угодно, отвечал барон Кутченбах. Вместо сапог у них валенки, а вместо пиджаков ватники. За окнами деревья сверкали от искристого инея. Шестая армия еще продолжала испытывать давление русских у станции Лозовая и в направлении на Мирефу, что лежала под Харьковом. Начальник штаба полковник Фердинанд Гейм докладывал Паулюсу. В действиях Тимошенко сквозит явное желание расшатать оперативное построение от Орла до Харьковста. Паулюс велел приготовить свой вездеход, теплые шубы и конвой на мотоциклах. В очередную поездку по дивизиям он взял Адама и Кученбаха, который оказался беспомощен в знании украинского языка. Мороз усиливался. Обледенелая дорога тянулась меж высоченных сугробов. В степном украинском селе Паулюс обратил внимание на старинную церковь, внутри которой солдаты закатывали бочки с горючим, тащили тюки с прессованным сеном. Паулюс никогда не забывал, что среди его предков были и ученые богословы. "Найдите мне в коменданте", велел он. Что это, спросил Паулюс, показывая ему на сельскую церковь. Гарнизонный склад. Это не склад, а храм, вспылил Паулюс. А вы осквернили его базутом. Сейчас же выкатить бочки обратно. Если жители верят в Бога, мешать их в вере никак нельзя. Помните, что мы не безбожные большевики, а освободители русских от страшного большевистского ига. На линии огня под Мирефой его встретил генерал Георг Штумме, имевший кличку «Шаровая молния", ибо его поведение бывало непредсказуемо. Страдающий сильным насморком, Штумме наглядно демонстрировал подносом несовместимость своего здоровья с русским климатом, что дало повод Адаму сказать: "Впервые вижу шаровую молнию с такими соплями". Паулюс завел речь о другом, удивляясь, почему Тимошенко застрял под Мерефой не пытаясь прорваться на Харьков. Вашу оборону, Штумм, я не могу признать прочной. Согласен, не возражал Штумм. И прошу для усиления позиций прислать сюда 8-8, чтобы отплёвываться от русских 34 если они появятся. Паулюс обещал. Заодно он сообщил, что пальма первенства, отнятая у Т-34, скоро будет передана немецким танкам. Наши новые Т-5 и Т-6 расплющат русские машины словно банки из-под сардин. Ординанд Форше уже готовит танк, который своими достоинствами превзойдет все танки мира. За счет чего? Брони, огня, моторной части. Это будет сгусток боевой энергии. И башни 34 полетят ко всем чертям, словно сорванные головы. В разговоре, конечно, был помянут и удачливый Роммель. А про рыдикарова в Бенгазе шумели германские газеты. Ему можно и позавидовать, сказал Штуме. За несколько дней он проскочил более 600 миль, тогда как для нас в России даже 600 метров умеют немалое значение. Сыровая молния вдруг с шумом взорвалась. Хочу в Киренаику заорал штурм. Я начал восточный поход от самой границы. Я был дважды ранен. Мои нервы уже на исходе. А в Ливии я отдохну, шепотом шёпотом да он. Не возражаю. Подайте рапорт по причине болезни. С некоторой брезгливостью разрешил ему Паулюс. По дороге на Белгород полковник Адам, глядя на скрюченного от холода Кутченбаха, доказывал, что русские в такие морозы наступать не станут. Нас ужасают трупы замерзших немцев, но мы почему-то не обращаем внимания на замерзших русских. Я цитирую самого Адама: "Между тем они страдают от холода одинаково с нами". В центре Белгорода на площади вездеход остановился. На виселицах качались трупы повешенных. Среди них была и женщина, еще молодая. Дико и нелепо выглядели очки на ее потухших глазах, морозом превращенные в блестящие кристаллы. Паулюс опрометью выскочил из вездехода. Я же отменил приказ Рейхена, крикнул он. Кто осмелился делать из преступления публичное зрелище? Куценбаха вошёл трупы повешенных. На груди каждого висела доска с надписью по-русски: "Паулюс спросил зятя: Зондерфюрер, переведите, что там написано". По трафарету: "Я партизан, который не сдался". Кто эту чушь придумал? "Это придуман еще Рейхнау", пояснил Вилли Адам. Паулюс вызвал корпусного командира Ганса Обсфельдера, штаб квартира которого располагалась в Белгороде. Обсфельдер пристал задрав подбородок, и не потому, что он выражал почтение, нет, а по той причине, что опустить голову ниже ему мешал громадный фурункул на затылке, истекающий гноем. "Вы кого повесили? Это партизаны?" спросил Паулюс. "Нет, только заложники. Комендант предупредил жителей, что они будут казнены сразу же, если будет убит хоть один наш солдат в городе. Мы армии в это дело не вмешиваемся, но опыт войны показывает, что повешение с доской на груди, дающей объяснение приговора, действует на русских устрашающе." Эта сцена отлично сохранилась в памяти Вильгельма Адама. Паулюс писал он, стоял перед офицерами, чуть сгорбившись, лицо его нервно подергивалось. Он сказал: "И по-вашему этим можно приостановить действия партизан? А я полагаю, что такими методами достигается как раз обратное. Я отменил приказ Рейхнау о поведении войск на востоке. Распорядитесь, чтобы это позорище исчезло". Жестирецы спилили. Обсфельдер мрачно сказал: "Теперь нас будут стрелять из за каждого угла". "Так отстреливайтесь же черт побери", нервно отвечал Паулюс. "Но нельзя же вешать случайных людей". С удовольствием он вернулся в Полтаву, сбросил тяжкий русский тулуп. Геббельс, не оставляющий шестую армию своим вниманием, прислал из Берлина лектора по национал-социалистическому воспитанию. Перед офицерами его представили как специалиста по русскому вопросу и выживанию в условиях Востока. Паулюс тоже прослушал лекцию. Все русские прекрасные диалектики, и нет такого германца, который бы мог русского переспорить. Потому самый верный тон это тон приказа. Если вы ошиблись в приказе, не стоит поправляться. Русские должны считать, что мы, как завоеватели, всегда непогрешимы. Особенно надо бояться русской интеллигенции. Под маской нигилизма и душевной расхлябанности они умеют скрывать свои подлинные чувства, обладая способностью проникать в душу немца, располагая его к искренности. Нам это не нужно. Не допускайте никаких выпивок с русскими. В этом деле русские такие непревзойденные мастера, что обставят любого баварца. При этом они могут вытянуть из вас все, что им надо, а сами остаются себе на уме. Это же относится и к женщинам. Не забывайте, что русские фурии тоже втянуты в партийную систему большевизма, они фанатичнее мужчин. Женщины в России опаснее мужчин, потому что в женщине нам труднее заподозрить тайного агента ОГПУ. ОГПУ давно отошло в область преданий, но гитлеровцы упрямо придерживались этого отжившего наименования. И через год, чтобы всем чертям тошно стало, в берлинских газетах будут писать, что фельдмаршал Паулюс до последнего патрона отстреливался не в подвалах сталинградского гума, а именно из помещения ОГПУ. Наверное, Геббель решил, что фельдмаршал, держащий фронт в здании ОГПУ, это пострашнее любого советского универмага с его изобилием товаров для широкого потребления. О том, что оттепель на Украине началась только 10 февраля, читатель, я уже тебе говорил. Пойдем дальше. Через пять дней после начала оттепери под натиском японской армии пал Сингапур, а британский гарнизон капитулировал. Ливия и Сингапур две неудачи подряд. И потому Уинстон Черчилль выглядел плохо, не в меру раздражённый, взвинченный. Посол Майский принёс ему очередное послание Сталина, который выражал твердую уверенность в том, что наступивший 1942 год станет годом полного разгрома Германии и ее сателлитов. Герчил сидел за столом в костюме сирены, в комбинзоне на молниях, очень удобном, чтобы по сигналу сирены укрыться в бомбоубежище. Ознакомясь с посланием Сталина, он с явным раздражением отбросил его от себя. Я не вижу никаких причин, которые бы превратили 1942 год в решающий для всей нашей коалиции, вы сказал он майскому. Способны иметь временный успех в зимний период, но летом вы вряд ли справитесь с натиском немецкого вермахта. Советскую военную миссию в Лондоне тогда возглавлял адмирал Харламов. Вскоре генерал Най, служивший в имперском Генштабе Англии, просил Харламова навестить его на службе. У меня есть новость для вас, сказал Най. Наша разведка сумела проникнуть в тайну предстоящей летней кампании Вермахта на Восточном фронте. Главный удар немцы планируют нанести по вашей армии на Дону и на Волге, в направлении на Кавказ и на Сталинград. А где же московское направление? Оно отсутствует, отвечал Най. Примерная дата операции Вермахта июнь. обо всем, что я вам сказал, прошу срочно известить Москву, правительство и русский Генштаб. Казалось бы, тут все ясно. Помните, что планировал Хозингер? Москва как цель наступления пока отпадала. Глава 11. Спасибо за внимание. Во все время войны Немцам запрещалось слушать заграничные радиопередачи, вещавшие на Германию. У них, правда, радиоприемники не отнимали, как у нас в 1941 году. Но к аппаратуре были пришпилены официальные планкетки с выразительной надписью: "Слушая голос врага, ты изменяешь фюреру". Тайная радиовойна начиналась на рассвете голосиста запевали берлинские фанфары, загадочно стучалась в двери лондонская BBC. Помимо широковещательных программ, стихию пронизывали голоса станций блуждающих, реальных или фиктивных. Немцы, называясь американцами, обливали помоями Рузвельта, англичане, выдавая себя за фашистских агитаторов, ругали Гитлера, заодно обливая и черчили. Из Берлина на русском языке вещала партия Ленинской старой гвардии, которая чуть ли не матом крыла Сталина, а заканчивала трансляцию мотивами интернационала. Самые гениальные демагоги умело взбалтывали радиоволны, словно коктейль, где ничтожная доля правды оседала на дне, а наверх всплывала отрава лжи и отчаяния. В непрерывном треске электроразрядов слышались голоса погибающих кораблей, изгорающих под облаками бомбардировщиков дальнего действия. С фронтов вопили о помощи роты и батальоны, Слали проклятие дивизии лихорадочно стучала морзянка из котлов окружения. В узких каналах настройки быстро и деловито, пока их не засекли радиопеленгаторы, выстреливали пучками марзян борцы сопротивления